Не одолеть до цента. Пролог. Когда король Польши проезжает по городу, варшавяне не прерывают своих повседневных занятий, не стоят вдоль улиц, не выкрикивают приветствия, не бросают цветы, не падают на колени. Быстрым варшавским шагом идут они туда, куда намеревались попасть. В ближайших кафешках пьют кофе и заканчивают завтракать. Король чаще всего появляется с рассветом. Покупают в киосках утренние газеты, выводят собак на прогулку, конечно те, кто получил от магистрата разрешение их содержать. Они ведут себя так, следуя приказам короля Болеслава VI Арита и наставлениям епископов. Ибо все знают, что исполнение повседневных обязанностей и поддержание нормальной жизни – наилучшая защита от черных и их магии. Поэтому нельзя без веской причины нарушать привычный ритм жизни. Есть, конечно, исключения. Многочисленные пары, что снимают комнаты в домах вдоль Королевского тракта, едва только увидят процессию, начинают заниматься сексом. Потому что слухи гласят, королевская аура повышает плодовитость. Эльфы этого не опровергают. Расспрашиваемые журналистами гинекологи лишь усмехаются и что-то бормочут о психике, позитивном настрое и увеличении процентного соотношения концентрации плотности кармы и дхармы в белке. Надо сказать, что официальное продвижение королевской процессии мешает спать и тем, кто заводить детей не собирается. Обычно процессию предваряет небольшой, но знающий свое дело пожарный д у х о в о й оркестр. Ведь ничто так не рассеивает фаговую магию, как несколько добрых т р о м б о н о в и брандмейстер с сильными легкими. Еженедельно в столице дежурят по очереди оркестры со всей Польши, полагая это почетной обязанностью и честью. В благодарность за содействие король в день святого Флориана, покровителя стражников, лично производит назначения на должности от рядовых пожарных до высших бригадиров. Конечно, война есть война. Страна нуждается в героях, агентах, разведчиках, командос, в рыцарях, приносящих клятвы перед битвой, в мстителях, сражающихся с врагом, презрев собственную безопасность, в полевых капелланах, которые готовы вести свою службу на передовой, в санитарках, что выносят раненых из сплетений вражеской магии, в поварах, готовящих гороховый суп, несмотря на обстрел егерами. В военных корреспондентах, которые не колеблясь вскакивают на коней и участвуют в уланских атаках, о да, все они славные защитники отечества, а еще и чуть большего фрагмента Европы заслуживали уважения и благодарности. Но психическая решимость их, сила характера и уровень мощности на накадабровых доспехов зависели от других людей. От нормальных, ничем не выделяющихся обывателей, тех, кто спешит на работу, возвращается домой с о в о с к а м и полными утренних покупок, выкуривает на улице первую сигарету, провожает детей в школу, воевали за них, и они были участниками этой войны, хотя сами не находились на линии фронта. Однако порой фронт приходил к ним. Вот и 7 сентября 2052 года один из пожарных т р о м б о н и с т в а л е н т и й Канимирской взял фальшивую ноту. Звук был настолько резким, аритмичным, м е р з к и м что несколько коллег Валентия из добровольной пожарной охраны д л у г о ц к а тоже сбились с ритма. Мелодия моментально нарушилась, а потом изменилась. Веселые тона турецкого марша Моцарта перешли в раздерганый н протяжный стон, а после в к а к о ф о н и ю рвущую барабанные перепонки. То, что еще миг назад было т р о м б о н о м Валентия Канимирского, пожрало своего владельца, увеличилось и превратилось в странную фигуру, издающую стрекочущие звуки на грани человеческого слуха. Музыкально органический металлический монстр зловеще лоснился в утреннем свете, всасывая из окрестностей фаги. Этот отрезок п у л а в с к о й должно быть насыщался ими долго и осторожно, чтобы не вызвать тревогу охранных ч а р о м а т о в столицы. Теперь тварь втягивала фаги в себя, набирая сил для молниеносного нападения. п р ы г н у л а над стражниками к голове королевской колонны. Виск раздираемого металла долетел до площади Люблинской унии с одной и станции метро в и л а н о в о с другой стороны. Одновременно тварь продолжала меняться. Новой формой усиливая мощь звуковой магии, создала четыре конечности. Из взбухшего человеческого тела проклюнулась золотистая шея, гибкая и длинная. Метал вросал т в мышцы и музыку. Это был типичный, но развитый л о в у ш к а н ь контактная мина, инициированный проклятием чёрных. Он должен был подобраться поближе к королю и взорваться. Ловушконь прыгнул снова. Звук и тело ударили в нанокадабровую защиту, которую уже ставили эльфы и люди из бюро государственной безопасности. Загремели автоматы, боевые энписы, формируемые окружившими короля придворными, метнулись к монстру. с к р и ж а щ у щ а я мелодия стихла, тварь исчезла. На асфальте лежало мертвое, окровавленное, разорванное изнутри тело в а л е н т и я к а н и м и р с к о г о двадцати трехлетнего пожарника из д л у г о ц к а считавшего приезд в столицу и игру для короля важнейшим из того, что случилось за всю его жизнь. Как оказалось. И последним б о л е с л а в VI Аррид, король эльфов и людей, спешился. Он не обращал внимания на о к р у ж а в ш е е его замешательство, на чародеев, ставивших эгиды, снайперов, в ы с м а т р и в а в ш и х очередные угрозы, рыцарей, что формировали защитный строй. Он неторопливо подошел к лежащему телу, присел на корточки, склонил голову так, что заплетенные в косички седые волосы скрыли его лицо. Поэтому никто не мог не услышать, не увидеть, что шепчут губы короля. Прежде чем он встал, правая рука его, та, единственный жест, который вздымает горы, выжигает целые инкубаторы балрогов, замедляет время, закрыла глаза Валентию. Потом он произнес телепортационное заклинание и исчез. Ведь король проезжает по городу лишь за тем, чтобы все, пусть и не отрываясь от повседневных занятий, могли засвидетельствовать его величие, чтобы бесплодные пары наконец-то дождались потомства, чтобы королевская столица была укреплена. Теперь же он вернулся в замок, а на улице Пулавской, почти на углу Мадалинского, началось расследование. Часть первая. К сожалению, они были шумными. к а и т а н старался вести их путем безопасным настолько, насколько вообще может быть безопасная дорога в зоне. У него были более-менее подробные карты, да и сам к а и т а н исследовал эти места месяца три назад. С тех пор здесь не могло измениться слишком многое, однако квартала вполне достаточно, чтобы из под земли в ы р в а л и с ь новые реки, сухие пространства превратились в болота или наоборот, а егеры расставили свои ловушки. Это уж не говоря о странствующих тварях, извержениях фаговых гейзеров или ордах измененных людей. От того нужно было идти соблюдая тишину, плотно прикрыв себя нанакадабровыми эгидами, чтобы не провоцировать с л у ч а й н ы е с о с р е д о т о ч е н и я силы, маскировать свое присутствие, пока не доберутся до цели. К сожалению, они были шумными. Хорошо хоть не доходило до того, чтобы ученые слишком громко беседовали, а охраняющие их загонщики переругивались. к а е т а н с умело ценить и то, как толково они преодолевают проклятые чащи, переносят тяжелое оборудование, используют охранные магические системы. Конечно, этого следовало ожидать от солдат, но даже ученые, которых охранники называли доцентами, вполне уверенно держались в не самой простой местности. Видно было, что это не первый их выход в западные пределы. Проблемы возникали от того, что Войтославский и Светляк были настоящими учеными. Их интересовало слишком многое. То и дело они просили остановиться, извлекали из рюкзаков разнообразнейшие инструменты, что-то измеряли, регистрировали, зондировали, а это производило шум, эфирный шум, который мог привлечь враждебных твари или, что хуже, егеров, господа. сказал раздраженный к а и т а н когда они устроили очередную остановку, поскольку Светляк заметил сквозь ларнет какого-то исключительно славного пережука. Вы определитесь, хотите гоняться с с очком за бабочками? Милости прошу назад в Польшу. Это неизвестный вид, резко возразил Войтославский. По крайней мере мы должны его сфотографировать и снять его морок. А я вам говорю, что не должны. Каитан подошел к учёному без малого сорокалетнему низкому бородатому крепко сложенному мужчине а н д ж е й Войтославской, профессор психоэнтомологии Варшавского университета, с легкостью мог играть роль гнома. Впечатление лишь усиливал его наряд: шипованный мундир из м и л л и о н а графеновых сплетений и нос картошкой. Но это неизвестный. Мы в лесу, господа. Вокруг растут сосны, стучит дятел, журчит ручей, но пусть это не вводит вас в заблуждение. Если взглянете в основу плана, поймете, что там полно созданий, которых вы никогда и не видели, полуматериальных, кадавровых, фаговых и втянутых из других планов. Тут проходил фронт, господа. Тут гетман Эльгалад сломал межплановые барьеры, а балроги в ы п л е в а л и магию чужих миров. Мы выиграли ту битву и кое-как навели порядок, но за горизонтами встают джунгли, по сравнению с которыми Амазонка пустынное место. Спасибо за лекцию, п о р у ч и к но мы здесь как раз, чтобы в подобные джунгли заглядывать. Войтославский кивал, слушая географа, но взгляд его блуждал где-то за его спиной, четко давая понять, что д о ц е н т не слишком т о с к л о н е н учитывать подобного рода аргументы. Мои приказы говорят о другом, поличной, личной, подчеркиваю, просьбе гетмана я согласился провести вас в к л е щ е н о в ы й лес. Понимаю, что это важно, вот и веду. Но я не намерен развлекать вас охотой на бабочек. Прошу упаковать инструменты. Отправляемся. Решительно закончил Кайтан. Два солдата охраны ни словом не возразили. Они были опытными загонщиками, долгие годы прослужили на границе королевства и знали, что если к а и т а н к л о б у д с к о й королевский географ, принимает какое-то решение, то наверняка понимает, что делает. Пусть даже он оставил службу в армии, из-за чего многие штабные дурачки считают его ренегатом. в е й т о с л а в с к и й похоже, сообразил, что нет смысла выступать против того, кто гарантирует ему безопасность. Что-то проворчал поднос, совершенно не п о д о ц е н с к и отвернулся и пошел к с в е т л я к у Они переговорили тихонько, а потом принялись паковать инструменты. Внезапно остановили работу. Войтославский ухватился за карман мундира, извлек плоскую коробочку, прижал к уху. Должно быть, сигнал ловил с я слабо. Сперва доцент отошел на несколько шагов, потом остановился, к р у т а нулся, смешно задирая голову, словно тот факт, что он станет держать аппарат чуть выше уха, может улучшить передачу. Что там? спросил светляк с забавным с л о в а ц к и м акцентом. Но Войтославский остановил его решительным жестом. Тихо. Теперь и солдаты, и сам капитан посматривали на ученого с нетерпеливым интересом. После недели пути они оставались еще достаточно близко к границе, чтобы пользоваться обычной радиосвязью. Сигнал не всегда ловился, но все же удавалось соединяться с военными заставами, что стерегли западные пределы. Войтославский разговаривал долго, похоже, кроме самого известия, ему передавали дополнительные сведения. Он присел, нервным движением вытащил из рюкзака блокнот и принялся набрасывать короткие заметки, чертил какие-то линии, стрелки, дописывал новые новые слова по мере того, как выслушивал новые факты. Да, понимаю, все ясно, сказал он наконец. Будем на связи, держись, Варвар. Закончив, он еще некоторое время держал телефон около уха, потом отложил блокнот и ручку, медленно встал. Немного неловко, поскольку, видимо, от долгого сидения в неудобном положении у него затекли ноги. Только выпрямившись, он начал говорить: «Господа, я получил сообщение от моего ассистента из Варшавы. Сегодня утром в столице произошло покушение на короля Польши». Часть вторая. В тот день Войтославский связывался с Варшавой еще трижды, и к а э т а н у это очень не нравилось. Они сидели в самом центре старого пробоя, м е с т о где основы двух планов переплелись, открыв проход. После Великой войны эльфийские маги тщательно закупорили большинство таких туннелей, оставляя лишь те, которые удавалось полностью контролировать. Но здесь, в зоне, на обширных пространствах старой восточной Германии множество пробоев зашнуровывали в спешке и кое-как. Вдобавок позднейшие сдвиги планов вызывали напряжение в основах, порой приводя к их излому, подобно тому, как движение тектонических плит вздымает горные цепи и о т в о р я е т вулканы. Следы былого вторжения все еще чувствовались в плане земли. Вокруг росли деревья с удивительно гибкими ветвями, по стволам скакали шестиногие создания, а из-под корней высовывались эфирные с т р ы г и простирая к путникам ментальные щупальца. Синий мох лопался под ногами, люди отбрасывали странно густые тени, чьи контуры складывались по правилам неземного освещения. Местами же эти тени разделялись на две-три, словно в небе стояло несколько солнц. Хуже всего были флуктуации освещения. По сути, люди находились в густом лесу, поэтому здесь царил зеленый полумрак. Но достаточно было сделать шаг, чтобы оказаться вдруг в потоке ослепительного сияния, в области абсолютной тьмы или в столбе стробоскопически пульсирующего жара. к а и т а н объяснил подопечным, что это и есть истинные остатки пробоя из плана, называемого люмином. Где материя трансформировалась в световые волны, и откуда эльфы тянули убийственные для б а л о р о г о в силовые щиты, на самом деле являющиеся раями флагистонцев, существ, состоящих из мемосфер и питающихся выжиганием культур, языков и философии. Это, если упрощать, конечно же. Теперь на месте старого пробоя в лесу было полно их трупов, которые могли сверкать так целую вечность. Разве не идеальное место для построения перпетум мобили? поинтересовался светляк. Если нечто в е ч н о сверкает, можно поставить сюда цепи фотоколлекторов и получать ток. Чеплики выжигают и науку, отозвался Войтославский. Я не изучал это слишком тщательно, однако оборудование рядом с ними перестает работать, как и люди, вежливо добавил Кайтан. А впрочем и эльфы. От т о г о т о ф л а г и с т о н ц е в и используют в борьбе с балрогами. Можно их удерживать в заперти в специальных эфирных фугасах и подрывать над территорией врага. Тогда фаговая магия угасает, а егеры утрачивают тактические способности. И вы это понимаете? Внимательно взглянул на него Войтославский. То, о чем говорите, в общих чертах. к а й т а н не отреагировал на шпильку настолько, чтобы знать, в этом пробое не стоит находиться слишком долго, и уж наверняка не стоит задерживаться здесь и вести долгие разговоры с Варшавой. То, что у вас пока есть связь, уже чудо. Соглашусь лишь с последней вашей претензией, но пока буду ловить сигнал, мне придется консультировать штаб. Мой ассистент предоставил мне немало интересных данных. Варвар. Пробормотал поясняющий светляк, а к а и т а н живо представил себе ассистента с таким прозвищем большого волосатого варвара в лабораторном халате. Не справится без вас, пожалуй, нет. Не справится. Подозревают, что покушение на его величество это результат воздействия клеща. А так уж вышло, что в этой области я лучший специалист во всей Польше. Мы рискуем. Наибольшим риском для нас и всей страны остается тот факт, что клещ сумел взорваться так близко к королю. к а и т а н не ответил, молча шагая между деревьями. Каждую четверть часа он проверял стерегущий отряд на н а к а д а б р о в ы е эгиды, выпускал чароматы разведчики, контролировал плотность мертвых флагистонцев, несколько раз останавливал группу, чтобы уточнить направление движения с помощью азимулета и других локационных артефактов. Более всего он опасался, что старый межплановый шов за последние три месяца ослаб и что в план земли начнут проникать живые т е п л я к и а он не владел магией, которая смогла бы в полной мере их обуздать. Сперва он думал обойти опасную территорию, но тогда экспедиция продлилась бы на две недели сверх запланированного, и это подвергло бы их еще большему риску. Силы к а э т а н а были ограничены, он мог оберегать всю группу, но не бесконечно долго. К тому же всякий день увеличивал риск, что кто-то из людей, ученых ли, вышколенных ли, загонщиков просто совершит ошибку, слишком размашисто шагнет, не о том подумает, уступит притягивающим егерские кошмары эмоциям. Уже сама усталость от длинного похода несла угрозу, поэтому он выбрал короткую дорогу, пусть и более рискованную. Попутно завершил и свои дела, смог обновить карты этих территорий, диагностировать возможные проникновения флагистонцев, изучить удивительно гибкие деревья. Он был королевским географом, исследовал зону и марку, пространство между Польшей и Гиеной, между владением людей и эльфов и мрачными пространствами б а л р а г о в Он входил в чужие планы, странствовал пробоями, наблюдал мир за черными горизонтами в той части Европы, которая некогда была Германией, Данией, Восточной Францией, а в результате очередных магических войн сделалась архипелагом измененной географии, магии, мемосфер и а н т о л о г и и Теперь он должен доставить научную экспедицию к так называемой клещине. Месту, где годы назад коллапсировали основы земли и мира б а л р о г о в и где родились психологические паразитарные существа, используемые черными, чтобы нападать на людей, те, кого упрощенно называли клещами. Рутинная экспедиция. Войтославский, как эксперт, часто сотрудничал с разведкой и полицией. Он уже давно хотел увидеть место, где размножались вредители, с которыми сражался. Случай представился, когда новая клещина вспухла относительно недалеко от границы. Собственно, именно к а и т а н наткнулся на нее во время прошлой вылазки. Его секретный рапорт по соответствующим каналам добрался до лабораторной контразведки, р и там решили, что появилась уникальная оазия исследовать физиологию клеща и его репродуктивные процессы. И вот теперь к а и т а н передвигался по зоне так, как терпеть не мог. Мало того, что не один, так еще и с гражданскими, с солдатами же, особенно с загонщиками, работавшими на западных пределах речи п о с п о л и т о й он всегда умел найти общий язык. Наконец, они вышли из т е п л я к о в о г о пробоя, а когда наступил вечер, к а и т а н велел сделать привал, и, конечно же, Войтославский снова вышел на связь с Варшавой, уселся на краю лагеря, запустил лэптоп. Похоже, что качал оттуда какие-то данные. д о г е о г р а ф а долетали лишь обрывки разговора, но последнюю фразу он услышал четко: "Привет, Варвар. Да, все пришло. Подтверждаю. Подумаю об этом по дороге. Возвращаемся через четыре-пять дней, если все будет хорошо. Пока, солнышко." Это уже было ч е р е с ч у р для к а э т а н а Весь кипя он встал над ученым, н о ском сапога л е г о н ь копнул в лодыжку. Войтославский вскинул полный ярости взгляд на географа. Ты что это? Своих коллег из леса пинай, а не меня. Он начал подниматься. Это его безрассудство даже понравилось к а и т а н у но отступать он не собирался. Я уже говорил тебе тысячу раз. Ты создаешь угрозу. Любой звонок может привлечь к нам чёрных, а уж такие разговоры. Да какие ещё разговоры? Не уступал Войтославский. Будучи ниже и мельче, он все же смотрел географу прямо в глаза. Что за херня? Ты не можешь говорить, если все будет хорошо. Не понимаешь? Не в этом лесу, Варшавский доцентик. Ты должен верить, что все закончится хорошо. Должен обладать несокрушимой верой, что вернешься. Понимаешь? Ты ведь именно это исследуешь. Ты специалист по клещам, по психическим паразитам. Тут их полно в этом лесу. В этом проклятущем лесу Войтославский заколебался, уголком глаза заметил подающего ему знаки светляка, отметил иронические взгляды загонщиков. Окей, окей, проговорил успокаивающе. Ладно, это я так рефлекторно. Смени рефлексы. Ты должен быть твердо уверен. Кайта н о б е р н у л с я к светляку и указал на него пальцем. И ты тоже. Должен быть абсолютно уверен, что мы вернемся. Даже если тебе оторвет руку, даже когда мы окажемся под огнем, даже когда тебя схватят черные, ты должен верить, что вернешься и всегда должен надеяться. Иначе точно не вернешься. Доберется до тебя клещ, вынюхают егеры, атакует сам лес. Да, да, ясно, я понял. Мы справимся. Не одолеть доцента. Войтославский засмеялся собственной поговорке. Слушай, я все это знаю, серьезно. Но дело с нападением на короля, ну, я думаю о нем все время и может немного, как бы сказать, распылился. Так сосредоточься, проворчал к а и т а н тоже успокаиваясь. И кстати, мы перешли на ты. Да, верно. Войтославский скривил губы в чем-то, что могло быть улыбкой, и протянул руку. Анжей. Каитан, географ ответил на его жест и с удовлетворением отметил, что ученый пожимает его ладонь сильно и крепко. А теперь расскажи, чем ты зараза занимаешься, наплевав на мои рекомендации. Часть третья. Каитан молча наблюдал за работающим ученым. Он и вправду несколько раз наехал на Витославского, чтобы проверить его реакцию. Нет лучшего способа разобраться в человеке, чем наблюдать за ним, когда тот разозлился, никогда растрогался или радуется, никогда переживает нечто возвышающее или желанное. Даже тиран может прослезиться, глядя романтическую комедию, и убийца может с любовью смотреть на своего ребенка, на свою собаку или клумбу. Поэтому, если хочешь испытать человека, рассерди его, раскритикуй то, что он любит. нарушь любимые ежедневные ритуалы, п о с т а в ь под сомнение ценности, которым он верен, поиздевайся над значимостью того, над чем увлеченно трудится, и наблюдай: одни впадут в ярость, станут кричать, запинаться, краснеть, обложат тебя матом, оскорбят, припомнят разные э р и с т и ч е с к и е фокусы, лишь бы только устроить тебе интеллектуальную декапитацию, возможно набросятся на тебя с кулаками; другие наоборот. лицо каменное, мигают реже, смотрят пронзительно, на губах легкая улыбка. все с них как с г у с я вода. в гробу тебя видали. к а и т а н любил людей, которые если их зацепить, злятся, но себя контролируют, выругаются по д нос, дернутся в твою сторону, нервно пригладят волосы, но не больше. живут, чувствуют, но собой владеют. а лучше всего, когда они замечают игру к а и т а н а Когда дают понять, что прекрасно знают, зачем географ их провоцирует, воитославский был именно из таких низкий, большеносый тролль с мозгом сложным, словно спутанная катушка. Если бы Каитан не слышал раньше о его д о с т и ж е н и я х то не согласился бы сопровождать эту экспедицию. О ней мог бы позаботиться и обычный отряд загонщиков. Войтославский исследовал психологические линка карты поляков и магию, которая с их помощью могла влиять на поведение как социумов, так и отдельных индивидуумов. Вместе с группой экспертов из самых разных областей, в том числе с эльфийскими чародеями, он пытался создать охранные чароматы, которые действовали бы в психолинковом пространстве для дезинформации чёрных, а также для поиска и уничтожения уже функционирующих проклятий Балрогов. Каждый из нас знаком со многими людьми. Мы соединены с ними отношениями, эмоциональными зависимостями, порой довольно глубокими, такими как дружба и любовь. Но и мимолетный контакт людей, которые, например, ездят на работу в одном автобусе, может переродиться в эмоциональную общность, скажем, в неприязнь к опаздывающему водителю, или, если двое незнакомцев видят в парке играющего ребенка и понимающи переглядываются. На краткий момент нас может объединить увиденная на выставке картина или разговор о любимом писателе у полок книжного магазина, а уж эмоции, возникающие на футбольном матче, концерте или политическом митинге, превращают группу чужих друг другу людей в эмпатического симбионта. Связи эти сильные, но кратковременные. А вот длительное знакомство, приятельство, дружба, любовь, семейные отношения или то, что мы переживаем во время военной службы в битве, бегстве при нападении егеров — это уже линки крепкие, соединяющие людей навсегда, даже если связью такой становится враждебность и ненависть. Это эмоциональная сеть, линка сфера, соединяющая всех людей на Земле. Еще д о в о е н н ы е ученые говорили, от каждого человека можно добраться до любого другого через цепочку не больше, чем из шести-семи переходов. Пан Янок, пьяница-пенсионер из заброшенной деревушки, знает пана Петра, начальника почты в малом Задупье, потому что получает у него пенсию. Пан же Петр, свояк пан Изоси. А та после м е с с ы встречает жену советника Иксинского, которая часто на партийных съездах видела Мазавецкого воеводу, а тот, конечно, не один раз имел честь находиться поблизости от Болеслава VI, короля речи Посполитой. Пан Янек однажды брякнул с пьяно, что да сраки это охрана зубров, они ж только поля топчут, толку от них никакого, заразы бородатые. А двумя месяцами позже в очередном королевском послании оказался целый п а с с а ж о роли живых символических зверей в защитной системе Польши. Министерство же образования увеличило количество часов, посвященных этой теме, во всех образовательных заведениях страны. Также перетекают и эмоции. Пану г ж е г а ж у жена о т к а з а л а в исполнении супружеских обязанностей и отослала его за картошкой. Рассерженный пан г ж е г о ш н а в о р ч а л на продавщицу, которая дала ему сгнившую картофелину. Пани Зофья, обычно такое себе не позволявшая, поступила так, поскольку у нее не хватало хороших к а р т о ф е л и н из-за странного опоздания поставщика, а так как шеф чуть раньше отругал ее за то, что она на три минуты опоздала на работу, пани Зофья была уже на взводе. Когда в магазин вошел восьмилетний к ш и с ь и принялся рыться в батонах, наорала на него, что мол не библиотека, дескать покупай или у х р е н а ч и в а й к ш и с ь не понял до конца значения последнего слова, да и круга не от взрослых не привык. Родители воспитывали его с любовью и заботой, поэтому он выбежал заплаканный и слегка напуганный, позабыв, что улица, которую пересекает, с двусторонним движением и что нужно поглядеть в оба ее конца. Увы, он не посмотрел вправо и влетел прямиком под телегу, везущую в овощной упомянутую уже картошку. Возница знал, что опаздывает, поэтому ехал чуть быстрее, чем нужно. И когда перед его старым гнедоком в ы н ы р н у л маленький мальчик, слишком сильно натянул поводья, конь рванул, телега слишком накренилась, треснула доска и весь пахнущий з е м л е ю груз высыпался на улицу. Разъеренный мужчина соскочил с к о з л и погнался за Кшием, с который благоразумно дал деру. Вид эдакого карамболя сильно позабавил проходившего мимо сержанта м е н ц е л е в с к о г о который как раз возвращался из увольнения в часть. Уже на следующий день сержант Менцлеевский е отправился на фронт, а тремя неделями позже попал в фаговую осаду, поставленную егерями вокруг отряда слишком глубоко забравшегося в зону. Черные волны напирали на защитный кокон, выставленный командиром загонщиков, ослабляли волю защитников. И только то веселое воспоминание о вознице, ругающемся стоя поколение в картофеле, дало сержанту м е н ц л е в с к о м у сил, чтобы выдержать психологическую атаку до прихода подмоги из крепости г о ж о в Цепь психологических реакций, вызванных случайным столкновением, помогла ему выжить. Такая цепочка событий и эмоциональных линков называлась рычагом. Балроги пытались картографировать целые сообщества, исследуя ментальные связи между людьми и сознательно используя магические рычаги, чтобы вызывать нужные реакции. По линкам шли психочерви, всякого рода черные вирусы, заражающие человеческую психику, аккумулировали энергию, соединялись, множились, нападали из укрытия в наименее ожидаемые моменты. Зарегистрированы были десятки видов этих созданий, и именно их исследованием и занимался Войтославский. Надо сказать, что человечество 21 века облегчило черным работу. Все эти проклятые Фейсбуки, одноклассники, семейные порталы. Еще ребенком Кэйтан был свидетелем разговора, в котором принимали участие его приемный отец Роберт и тетка Лучия. Мы сами подали им себя как на тарелочке. Кто с кем ходил в школу, у кого есть с е м и ю р о д н ы й кузен в малом п о п а д а в ц т в е а у кого любитель того же романа в п о п а д а в ц т в е большом, что л ю б я т какую слушают музыку, с кем поддерживают отношения, мы все туда вписали. Дебилы думали, это не опасно, и, наверное, в спокойное время так и было, даже и весело, подозреваю. Ведь почему-то так поступали. Но если уж обнародовали эту информацию в интернете, та перестала принадлежать только им. Даже серверы стояли не в Польше. А теперь представь, что тут снова начинает всем заправлять КГБ или г е с т а п о Сумеете организовать подполье? Да не в жизнь. Не скроешься. В сети есть все твои контакты, данные о друзьях, одноклассниках и одногруппниках, полные списки воинских подразделений, призывников, полицейских отрядов и пограничных застав. Не спрячешься у кузена, брата, тещи, своячницы, что живет в каком-то дремучем за жопье, потому что и она у тебя в списке знакомых. Не сожешь бумаги, чтобы сделать невозможным опознание. Не спрячешь друга детства в погребе, веря, что никто о вашем знакомстве не помнит. Все мы там есть. Аминь. Но ведь балроги компьютерами не пользуются. Лучия сумела все же вклиниться в его монолог, может потому, что пронесла под носом брата кружку горячего какао, немалую по тогдашним временам роскошь. Баларги нет, но вот их рабы запросто. Конечно, ты права, прежде чем черные поняли, какую информацию могут раскопать в сети, перебили большую часть спецов на оккупированных территориях, но мы думаем, что они начинают кое-что понимать. В последнее время слишком много одержимости среди программистов. Ну дай же мне это какао. Это для Кайтуся. Я едва щепотку раздобыла, час в очереди стояла. Роберт проворчал что-то, но как сразу понял тогда четырнадцатилетний Кайтан без злости. Он взял у тетки горячую кружку и с наслаждением припал к теплой сладости. Но вы их ловите, верно? Ловим. А большего я тебе и не скажу, потому что не имею права. Что, малой? спросил он у к а и т а н а Тот как раз подавал ему ополовиненную кружку теплого напитка. Мне уже хватит. Оставил для тебя, папа. Сказал он тогда и замолчал, увидев, как меняется лицо Роберта, как оно замирает удивленно и как Лучия поднимает руку и делая вид, что поправляет волосы, вытирает глаза. Тогда он впервые назвал Роберта папой и поэтому так хорошо запомнил тот разговор. Какими же наивными казались сейчас те идеи полутора десятилетней давности? Теперь балроги картографировали и использовали психолинки миллионов людей, создав массивы данных в странных пространствах м е м о р и ч е с к и х планов. И когда требовалось, возбуждали они гнев, отчаяние, безумие, склоняли к преступлениям и предательствам, перекачивая в реальный мир свою магию при помощи п с и х о к л е щ е й Войтославский прервал работу, поднял взгляд от компьютера, с удовольствием огладил подбородок, поискал взглядом к а э т а н а Поймал, я поймал этих сукиных детей!